Глава десятая. Губная гармошка, коньки и кое-что еще. На следующий день мама ушла на работу в свой трамвайный парк в 4 утра. Перед уходом она обняла меня. Спи, сынок. Я вернусь к трем часам. Вместо форменной фуражки она надела красный колпак рождественского гнома. И глаза у нее тоже были красные, потому что накануне она допоздна возилась то с одним, то с другим. Когда стукнула входная дверь внизу, я раздвинул тёмные шторы. В небе ярко светила луна и блестели звёзды, создавая особое рождественское настроение. Я лёг на диван, стал смотреть в окно и думать о том, какими разными бывают объятия. Как по-разному обнимал я маму и Эльзу, хотя любил обеих. Я зажмурился и попробовал обнять себя покрепче. Но это было совсем не то. Петен достал зеркальце, которое получил от Эльзы, и поднял крышку. Я попытался увидеть себя её глазами, как человека, который может нравиться. Но увидел только заспанное лицо мальчишки, которому расквасил нос. Я закрыл глаза и снова уснул. А когда проснулся, было уже светло. Я сходил на чердак, принёс подставку для ёлки и большую коробку с надписью "Ёлочные игрушки". Ёлку я закрепил в подставке, повесил флажки, маленькие корзиночки с орехами, разноцветные стеклянные шары, бумажных ангелов, которых сам вырезал, надел соломенную звезду на макушку и прикрепил побольше свечей. Потом упаковал в флакончик духов для мамы и подарок для папы, который он бы получил, если бы приехал домой. «Вот бы такое случилось!» Я не знал, чем ещё заняться. И пошёл в гардеробную, чтобы пожелать счастливого Рождества в вентиляционную трубу. Я встал перед папиными выходными туфлями. «Непривычно встречать Рождество без тебя. Надеюсь, у тебя там всё хорошо, правда же?» Ответа не последовало. Но папа обычно говорил «Молчание — знак согласия». Поэтому я продолжал. «Представляешь, меня обняла та девочка, ну, ты знаешь, о ком я, и подарила мне зеркальце, чтобы я мог смотреть на себя. Здорово, да?» В трубе по-прежнему было тихо. Значит, он был согласен. Только вот мама иногда плачет, когда думает, что я не вижу. А ещё она стала какая-то сердитая. Но это потому, что она любит тебя и очень скучает. Как считаешь? В трубе что-то зашелестело, как будто осенний лиза застрял там и дрожал на сквозняке. Я подождал. Но ответа по-прежнему не было. Грустно всё это. Хотел папа должен быть Много дел. Но же говорил в прошлый раз. Я только хотел пожелать тебе счастливого Рождества, сказал я. Счастливого Рождества. На всякий случай я повторил это 3 раза, потому что 3 счастливое число. Мама переоделась. Теперь на ней было красное блестящее платье. Я тоже нарядился, надел белую рубашку и нацепил бабочку, похожую на пропеллер, и позаботился, чтобы от меня приятно пахло обрызгался, когда причёсывался папиным лосьоном для волос из голубой бутылочки, что стояла в шкафчике в ванной. На ёлки горели свечи, на столе тоже, в подсвечнике, который я смастерил в школе. Около верте поставил маленький пряничный домик, мы с мамой испекли и собрали его накануне вечером. Это был, наверное, самый крошечный в мире пряничный домик, так как почти все продукты были по талонам, чтобы всем хватило в военное время. Когда Иисус подрастёт, он сможет играть в этом домике, пошутил я. И мне показалось, что папа на фотографии улыбнулся. Мы с мамой уже съели рисовую кашу и выпили Юльмуст. Юльмуст. Швейцарский рождественский безалкогольный газированный напиток. Сосиски будем есть сейчас или позже? спросила мама. Думаю, надо подождать, а то мы лопнем. Ты прав, сказала мама. И слегка похлопала себя по животу. Я специально сказал так, чтобы казалось, что нас ждёт гора всяких блюд, и можно выбирать то или это. Она на самом деле еды у нас было не так много. Из-за этой проклятой войны во всём было нехватка. Может, тогда посмотрим подарки? сказал я. Давай. В одном моём пакете оказался тёмно-синий свитер с белыми звёздами. Его связала мама. Он был похож на небо зимней ночью. В другом коньки, а в третьем губная гармошка, о которой я давно мечтал. И это ещё не всё, сказала мама. Она выждала небольшую паузу, чтобы вышло более загадочно. У тебя будет братик или сестрёнка, но немного погодя. Это и от папы тоже, хотя он об этом ещё не знает. Тогда я наклонился к маминому животу и сказал: С рождеством, малышу, что был там внутри. Потом прислонил ухо к животу, послушать, что он ответит. Но ответа не было. В этот день мне явно не суждено было дождаться ответа от ближайших родственников. Мы сидели с мамой, обнявшись, и слушали, как потрескивают дрова в печке. Я старался представить себе малыша, который скоро появится на свет. Как я буду читать ему смешные стихи и играть на губной гармошке? Петь колыбельные, чтобы скорее засыпал. Я стал напевать рождественскую песенку и похлопывать в такт по маминому животу, чтобы у малыша там тоже было праздничное настроение. Потом мы стали смотреть мамины подарки. В первом пакете лежал браслет. Я сделал его из шнурка и кучи лоттонных гаек. Мы с ускором нашли их на свалке металлолома и отдраили до блеска средством, которое везде рекламировалось. О, спасибо, мой родной. И мама ещё раз обняла меня. "Пустяки", сказал я. "Всего навсего простенький золотой браслет. А вот сейчас будет настоящий сюрприз". Мама достала гранёный флакончик с духами. "Да кис ароматом радости от всей счастья", пояснил я. И мама обняла меня в третий раз. "Прямо не знаю, что бы я делала без тебя". "И я тоже". Только она успела слегка подышится за ушами. Как во дворе раздался жуткий грохот, похожий на пальбу. Звук раскатился эхом между домами, а потом вдруг разом стих. Но тут кто-то стал громко гудеть. "Что это там за идиот?" рассердилась мама и решительно направилась к окну.